Глава 15. Разные женщины играли в жизни Киреева разную роль. Мать он похоронил 10 лет назад. От неё, кроме нескольких чёрно-белых фотографий, остался маленький домик на окраине Старгрода. Дом стоял пустой, с околюченными ставнями, и изредка приезжала посмотреть на дом сестра Киреева Евгения. Благо, от Ново-Юрьевска до Старгорода было рукой подать не более пяти километров. Чуть дальше от Старгорода находилась Тула. Там работала в школе Ольга Петровна Шаргородская. Когда-то они учились в одном институте, но на разных факультетах. Познакомились в студенческом спортивном лагере. Киреев знал, что Ольга любит его. Да и его чувства больше, чем просто дружба. Однако молодой Кириев почему-то твёрдо верил в некую огромную, неземную любовь, которую он обязательно встретит на своём пути. А Ольга всегда была рядом. Симпатичная, но не красавица из мечты. К тому же Ольга ростом была чуть повыше Михаила, что его смущало. Он ужасно комплексовал по этому поводу. После окончания института они разбежались. Точнее, довольно-таки малодушно сбежал Киреев, отделавшись прощальной запиской вместо очной встречи. Потом у него было множество романов, более или менее значимых, однако на принцесс его избранницы не тянули. Однажды на Тульском вокзале он увидел Ольгу. За руку её держал мальчик лет 3. Киреев посмотрел в глаза Ольги и понял, что любит ее. И сияющие глаза Ольги говорили, что он не был забыт. Они вновь стали встречаться. Все шло к свадьбе, но... Киреев опять смолодушничал. Началось с вопроса матери. «Миша, а зачем тебе чужой ребенок? Посмотри, сколько вокруг девчат». Угрызение совести Киреев заливал несколько лет, пока однажды не выдержало сердце. В тот момент он как раз гостил у друзей в Москве. Галина работала медсестрой в той больнице, куда положили Киреева. Его поразила та забота, с которой девушка выхаживала его. Понравилась милая смешливость и то, с каким восторгом она слушала его. И, выписываясь из больницы, он не мог. Он вдруг неожиданно предложил Галине руку и сердце. Девушка согласилась. Так Киреев стал москвичом. Где-то года через 3 погас восторг в глазах жены. Ещё несколько лет прожили они как-то спокойно и буднично. С детьми что-то не получалось. Киреев пару-тройку раз поголивал на стороне, но делал это осторожно. Галина же увлечение было бурным, шумным и ярким. Михаил Прокофьевич долго ничего не замечал. Ночных смен, правда, в больнице больше стало, добрёждать по поводу их безденیشья Галина стала почему-то реже. Однажды она произнесла всего три слова: "Я ухожу, прощай". Сказать, что это был удар для него, значит не сказать ничего. Почти полгода он боролся за Галину, но чем сильнее боролся, тем дальше она отдалялась от него. Болезнь заставила Киреева на много и на многих взглянуть по-другому, в том числе и на Галину. Он понял ее, а поняв, простил. Простив, решил уйти из ее жизни, благо кроме нескольких вещей, таких как шкаф или стенка, их ничего не связывало. Было правда 9 лет совместной жизни, и много хорошего, не только плохого. Вот почему Киреев написал Галине письмо, в котором сообщил, что согласен на развод. Смешно сказать, но и киреевское отношение к женщинам после начала болезни хорошо вписывалось в его теорию парадоксов. Когда он перестал относиться к женщинам как к объекту, который надо завоёвывать, Киреев почувствовал, что внимание к нему со стороны представительниц прекрасного пола увеличилось. Когда Михаил Прокофьевич из последних сил пытался вернуть Галину, он месяцами не общался с женщинами, а здесь почти каждый день звонила Наталья Михайловна, а вчера она приходила к нему домой. Киреев понимал, что в этой женщине имелся огромный запас нежности и жалости, а потому без ропота принимал их от Натальи Михайловны. У нее была смешная фамилия — Котеночкина. Ее покойный муж доводился очень дальним родственникам, известному мультипликатору Котеночкину, который снял фильм «Ну, погоди». За глаза Киреев стал звать Наталью Котей. Вчера, когда после хорошего сна Михаил Прокофьевич находился в приподнятом настроении, пришла Катёночкина. Он долго полушутливо, полусерьёзно противился её попыткам осмотреть его. Могу я стесняться? Не можете, я врач. Для меня нет. Почему же, скажите на милость? Вы в хосписе работаете, а мне к вам ещё рано. Я себя обслужить ещё могу, так что не ваш я. Но Наталья была в отличие от Киреева настроена серьёзно. Михаил Прокофьевич, мне всё это не нравится, что именно? Всё. И состояние ваше, и как вы к своему здоровью относитесь. А какая разница, как я к нему отношусь? Как оно ко мне относится? Вот вопрос. Большая Надо бороться за себя, понимаете? Понимаю. Если бы понимали. Пора уже определиться. Либо на операцию ложиться, либо терапевтически лечиться. На других посмотришь, и боли голов пьют и масло с водкой. Вы же мне сами сказали, что не помогает. Вам не кажется, что это удар ниже пояса? Я не хочу вас обидеть. Скажу больше. Я сейчас усиленно лечусь. Наталья Михайловна пристально посмотрела на него. Киреев улыбался. «Смеетесь?» «Отнюдь. Я душу лечу. А это главное. И в этом лечении вы мне очень сильно помогаете. Я? Вы? Благодаря вам и Лизе Бобровой я понял, что у меня сначала раком заболела душа. Надо прежде ее вылечить». Он теперь не улыбался. Наталья смутилась. «Ну, Лиза, это понятно, а я здесь при чём?» Сказал бы, «Да боюсь, листецом назовёте». Теперь уже улыбалась она. «Не назову, а доброе слово. Помните, в одном фильме это говорили? И кошке приятно, а я котёночкина». «Помню». «Скажите, а вас...» Котей не звали. Нет, к сожалению, это же мужа фамилия, у меня девичья, знаете, какая была? Нет, не скажу, обсмеёте. Клянусь, даже не улыбнусь. Мышкина. Киреев рассмеялся, Наталья сделала вид, что обиделась. Оклились. Простите, но правда смешно. А можно я вас Котей называть буду? Я подумаю. А как вас звали в детстве? Конечно, Кира. Почему, конечно? А мода такая была. Бралась фамилия, её уменьшительный вариант становился прозвищем. У нас в классе Зиновьев был Зиной, Зотов Зотиком. А меня бы мышкой звали. Точно. Но вы мне что-то сказать хотели. Разве Не хитрите. Сейчас скажу. Только у меня сначала вопрос к вам будет, серьёзный очень. Слушаю. Вы верите в дружбу мужчины и женщины, чтобы она чистая была, без мыслей задних, каких? Или передних? Вот Лев Толстой считал, что трудно мужчине подружиться с женщиной. Вы имеете в виду секс? Вот спасибо. Я всё рядом и около. Да, имею в виду именно это. Вот представьте. Гуляю, например, я с женщиной. О поэзии говорим, друг друга выслушиваем и никаких поцелуев, только дружба. Это возможно? Не знаю. Вот видите? И вы не знаете. Киреев подчеркнуто глубоко вздохнул. «Я правда не знаю. Женщина может и впрямь чего-то большего от мужчины ждать, но это от многих нюансов зависит. А вот то, что женщина настоящим другом может быть, я не сомневаюсь. Надеюсь, для вас я стану таким другом. Я все понимаю. Секс и я — это же анекдот. А зачем вы этот разговор завели?» Не знаю. Я раньше об интимной стороне жизни чересчур много думал, а сейчас перестал. Кирееф и нофил улыбался. Это плохой признак. Хороший. Силы беречь надо. Для чего? Чтобы вылечиться. Послушайте, вы меня заговорили. Ухожу. Вы не забыли завтра у Лизы день рождения? Не забыл. Вот только с утрица на демонстрацию схожу. Вы серьёзно? Да ну вас. Уже у порога она сказала. А вы опять ушли от ответа. Я болтун Наташа, но это внешне. На самом деле я жутко застенчивый человек. Не заметила. Но это так. И слов высокопарных не терплю. Ну тогда я пошла. Постойте, Сейчас я буду так же серьёзен, как покойник на собственных похоронах. Типун вам на язык. Спасибо. А так вот я готов выпить бочку настойки Болегалова, но я сейчас действительно пробую душу свою лечить, пока плохо у меня получается. А вы для меня как маячок. Почему? Потому что людей любите. И жалейте их. Что в моём понимании одно и то же. А я жалел только себя всю жизнь. Поздно, правда, это понял. Тяжело наука даётся. Она замолчала, опустив голову, будто обдумывая что-то. Михаил Проко Миша, хотите, я останусь? Их глаза встретились. Потом он покачал головой что я совсем вам не нравлюсь? Наоборот. Тогда в чём же дело? Ни в чём, а в ком? В вас. Во мне? Киривке внул. Но почему? Вы обаятельны, я ужасно обаятелен. Опять шутите? Что вы? Влюбитесь в меня такого обаятельного, а я в вас? Разве это плохо? По ее щекам текли слезы. «Плохо. Третий покойник за полтора года. Многовато будет для вас, вы не находите. Для меня это не важно. Зато для меня важно очень. Почему?» «Потому что вы мой друг. Помните у Сент-Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручаем». Не приручайтесь до конца, я прошу вас. Тебя. Мне будет больнее уходить. Я не хочу, чтобы ты уходил. Разве мы здесь что-нибудь решаем? Ты не забыла, что завтра день рождения у бобрёнка? Она заматала головой. Нет? До завтра? До завтра. Мне не нравится Что? Котя. Жаль. Котёнок лучше. Она демонстрацию и не ходи, холодно. И она закрыла за собой дверь. Наступил вечер, последний вечер апреля. Неожиданно похолодало, пошёл снег. Холодный ветер вовсю разгулялся по опустевшим улицам, заставляя редких прохожих поднимать воротники. Но всё это не касалось наших героев, которые, словно сговорившись, провели этот вечер в своих квартирах. Наталья Михайловна Катёночкина, придя домой после визита Киреева, поплакала немножко. Ей поначалу казалось, что он не оценил её жертвы, а потом, успокоившись, поняла, что наоборот, оценил. Поэтому и выставил её из дома. И Наталье сразу стало легче. Она твёрдо решила сделать всё от неё зависящее, чтобы заставить Киреева заняться не только душой, но и телом. Он должен лечиться. В семье Лизы Бобровой готовились к дню рождения дочери. Лизу выкупили новое платье висело на спинке стула. Правда, заказанный торт, в котором завтра будут гореть 9 свечей, папа Лизы принесёт рано утром. А вот в семье Аллы Ванны наоборот отходили от дня рождения. Особенно далмаху Петрович не просыхавший по словам Петровой целую неделю. Сама она успела побывать в турагентстве, где приобрела две путёвки в Анталию. Петрович по традиции проводил лето на рыбалке под Истрой, а Лен не возражала. Софья она звонила каждый вечер, Воронова удивила ее просьбой помочь поставить новую дверь. Чем крепче, тем лучше. Дело в том, что в квартире Софьи была солидная дверь. Когда-то этим занимался сам Владимир Николаевич, не позволявший племяннице вникать в такие проблемы. Алла ответила по-военному, «Соня, когда надо! Чем быстрее, тем лучше!» «Я Петровичу скажу». Он в праздники всё сделает со своими ребятами. А ещё Алла пожаловалась Софье, что все эти дни ей придётся оставаться в Москве. Работа, будь она неладна. Ещё раз добрым словом вспомнила этого чудака Михаила, вернувшего ей деньги. Сама Софья в этот вечер решила никуда не ходить. Хотя её и звали на несколько мероприятий, а просто посидеть и почитать книгу, точнее, перечитать. Выбрала "Мастер и Маргариту" Булгакова. К своему удивлению, того удовольствия, что испытала несколько лет назад при первом прочтении книги, не получила. Отложила, достала другую "Грин, бегущий по волнам". Когда-то она зачитывалась ею еще в Старгороде. Надо же! На любимых страницах вместо закладок сохранились сухие цветы, которые она вложила в книгу. Цветы, собранные на старгородских лугах на берегу Синего ручья. Наверное, лет десять Софья не открывала эту книгу. Волшебные строки, чудесные имена и названия. «Гарвей», «Дези», «Фрези», «Грант», «Санриоль» — словно подхватили её и понесли далеко-далеко в страну грёз а когда она закрыла последнюю страницу софья стала так же сладкой и щемяще грустно как в отроческие годы помнится папа рассказывал что где-то в крыму находится могила грина очень грустного и невезучего человека воплотившего свои грёзы в волшебные строки Они с папой мечтали побывать на его могиле, положить на неё букетик полевых цветов. Не получилось. Юлия Селиванова решила не откладывать дело в долгий ящик и принялась за Розыски Кузьмеча. Судя по всему, он в данный момент обитал в столице. По крайней мере, хорошие друзья обещали сообщить Кузьмечу, что Юлька жаждет его увидеть. Смущало ее только одно. Года два назад Кузьмич жил с Люськой-Вятской, жуткой стервозой. Не ревновала она своего Кузьмича разве что к старухам, да и грешание вряд ли бы понял ее интерес к другому мужику, а входить в подробности она не хотела. Впрочем, Иванов ей больше не был нужен. И, наконец, Киреев. К нему забегал друг Гусева. Передал от Арсения книгу "Жития русских святых". Правда, в этот вечер открыть её Кирееву не удалось. Позвонила Галина, извинилась, что при последнем их разговоре вела себя глупо, не поверив, что он Кира тяжело заболел, спрашивала, когда она может прийти его проведать. К своему удивлению, особой радости эти слова ему не доставили, но он постарался ответить как можно приветливее: "Буду всегда рад". Галя сообщила, что заявление на развод она уже подала. У Сергея там знакомые судьи, обещал после праздников дело рассмотреть. Ты придёшь? Не знаю, а надо. Кирилл даже растерялся. Давно они с Галиной не беседовали так мирно. Наверное, не обязательно. Ну и хорошо. Да. Что-то случилось, Галя? Сама не пойму, вроде бы радоваться должна, а не получается. Ты смеяться будешь. Я вспомнила, как тебе уколы делала. Ты всё время говорил, что у меня рука лёгкая. И я не врал. А вот у твоей подруги, Маши, кажется, звали, Мариной. Она после за негро замуж вышла. Вот у неё ручка ещё та была, выть хотелось. Бедный негр. Ты ещё просил: "Девушка, вы мне несколько уколов сразу сделайте, в зачёт только чтобы пошли". Вот и посмеялись. Кира, мне это не нравится. Что не ты мне уколы делаешь? А мне их никто не делает что я свиньёй стала себя чувствовать. У тебя рак, а я развожусь с тобой. Да, некрасиво как-то. А давай считать, что никакой болезни нет. Я сейчас балеголов литрами пью, приврал Киреев. Через полгодика как огурчик буду, обещаю. Так что разводись спокойно. Ладно, Кира. Ты и впрям лечись. Какие лекарства нужны будут, скажи, Павлов достанет. Конечно. Какой-то ты другой стал. А это плохо или хорошо? Не знаю. Интонации просящие у тебя исчезли, это хорошо. А с другой стороны, я же лелить начала о том, что детей у нас не было. Да. А ты? Я тоже. «Слушай, Галя, а можно один вопрос?» «Можно, конечно. Как ты считаешь, возможно, дружба между мужчиной и женщиной?» «Только в том случае, если они через общую постель прошли, а потом это для них не актуально стало. Пока же актуально, дружба быть не может. Дружба равенства требует, а в любви ее быть не может». Мне так кажется. Здорово объяснила. Выходит, мы с тобой в новый этап отношений вступаем. Общая постель осталась в прошлом, теперь она неактуальна. Ты так считаешь? А ты разве по-другому? Или у вас с Сергеем случилось что? Вроде не случилось, но что-то не так. Не пойму я. Самое главное, дорогая, У тебя есть время? Уй, ма, времени. У меня этого вы нет, так что не грусти. И разбирайся потихонечку. Закончил разговор Киреев.